«Мы ведь друзья. Я рассказала ему как-то о своей семье, а Тимур мне о своей. Мы всё друг другу говорим». Я вспомнила о семье Соберзяновой. Тогда её родители показались мне забитыми очень тихими, такие неспособные отстоять не только права своей дочери, но и свои собственные. «Значит, всё-всё друг другу рассказываете?» Зачем-то уточнила я. Внимательно посмотрела на Машу,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 Следом вышел высокий мужчина в чёрном пальто, наверное, её отец. Девчонка быстро посмотрела на меня, потом на окруживших парней, дёрнула баллонку за ошейник, и та заливисто разлаилась на весь двор. Отец девчонки что-то искал в кармане пальто, как позже выяснилось, ключи от машины, и только раздосадованно поморщился от звонкого лая своего питомца. «Наташа, уйми Бусю!» — сказал он раздражённо. Но я уже поняла, что моя тёзка специально дала команду голос баллонки. Ла и появление жильцов этого дома явно сбились с песь с моих преследователей. Стас непроизвольно попятился едва не навернулся на той же замёрзшей луже. Девчонка придерживала дверь, а потом незаметно кивнула мне. Я с благодарностью кивнула ей в ответ и бросилась к подъезду. Поднявшись напролёт, посмотрела в окно. Моя спасительница с отцом направились к припаркованному белому форду. Мужчина долго счищал щёткой снег. стасы и его дружки так и стояли неподалёку, о чём-то переговариваясь. Если сейчас подъезд зайдёт кто-нибудь из соседей, пустив этих придурков внутрь, то мне не жить. Может, всё-таки уйдут? Но парни не думали уходить с ногами, уселись на скамейку и достали сигареты. Я продолжала наблюдать за ними из окна, боясь пошевелиться. Почувствовала, как на меня навалилась страшная усталость. После погони мышцы загудели. В подъезде я стояла рядом с батареей, от которой жарила с такой силой, что щёки запылали. Боже, ну почему я в последнее время постоянно попадаю в дурацкие ситуации? Тридцать три несчастья просто. Я поднялась ещё на пару пролётов. У Макеева было тихо. А вот в соседней квартире у кого-то вовсю орал телевизор. Наверное, там живёт глухая старушка. Я даже смогла разобрать слова из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Папа всегда смотрит его на Новый год.